Африки и Центральной Америки, чтобы сказать искренние и теплые слова о великом учителе и вожде, о его бессмертном учении, осветившем путь народам в светлое будущее. Гениальные ленинские идеи, говорили они, стали тем мощным импульсом, который помог совершить кардинальный поворот в истории человечества. Победа Октябрьской революции, у истоков которой стоял Ленин, возвестила о возникновении на одной шестой части земной суши мира освобожденного труда. С тех пор идеи социализма и свободы пустили глубокие корни на всех континентах. Произошли огромные перемены, коренным образом изменивший социальный облик нашей планеты. В несокрушимую твердыню социализма превратился Советский Союз растет и крепнет содружество социалистических стран развалились некогда могущественные колониальные империи и на их месте появились освободившиеся государства многие из которых выбрали путь некапиталистического развития социалистической ориентации эти сдвиги подчеркивали выступавшие неразрывно связаны с именем, делами и идейным наследием Владимира Ильича Ленина. Ленинизм был, есть и будет победоносным оружием всех, кто сегодня борется против империализма и строит новый социалистический мир. Все говорили о горячей поддержке миролюбивой внешней политики, Который с первого декрета советской власти проводят как КПСС и Советское государство, и которую, как говорил Ленин, одобряет громаднейшее большинство населения Земли. Ленин, полное собрание сочинений, том 40, страница 177. Когда потом после выступления в зале погас свет, и с экрана, ко всем присутствующим обратился живой, улыбающийся Ленин, зазвучали его простые и мудрые, близкие и понятные всем слова, вспыхнули дружные аплодисменты. Вечер закончился интернациональным концертом, символизирующим победные шествия ленинских идей по нашей планете. А 22 апреля... Все участники этого вечера, все, кто приехал из братских стран работать в Берлин по поручению своих партий и правительств, представители ЦК СЕПГ, Министерство иностранных дел ГДР, десятки тысяч берлинцев собрались на площади, носящей имя Великого Ленина. Под ножью памятника вождю мирового пролетариата, революционера и мыслителя были возложены венки из живых цветов. Ленин был как бы рядом с нами, среди нас. Он стоял, освещенный солнцем, возле развивающегося знамени революции, устремив свой взгляд в новый, раскинувшийся перед ним социалистический город в будущее. Процесс дальнейшего углубления наших отношений с братскими социалистическими странами и в частности с Германской Демократической Республикой характерен и для первых лет восьмого десятилетия. Но прежде чем остановиться на этом подробнее, вспомним, что главными событиями в жизни Советского Союза и Германской Демократической Республики в тот период были, конечно, высшие партийные форумы 26-й съезд КПСС и 10-й съезд СЕПГ. Мне довелось быть участником обоих съездов. В восьмой раз быть избранным на партийный съезд это высокая честь, и каждый раз ждешь открытия съезда с нарастающим волнением. Особые чувства вызывает приближение этого события у тех, кто в течение продолжительного времени живет и работает за границей, хорошо знаю по себе. За тысячи километров от Москвы, от дома, от родины, еще острее ощущаешь пульс страны, ритм ее жизни. В ясный морозный день, 22 февраля 1981 года, делегация Социалистической Единой Партии Германии, во главе с товарищем Эрихом Хонекером, вылетела из Берлина в Москву.